Глава вторая. На этот раз Стравинский не вмешивался в мой гардероб, вообще не подходил ко мне после нашего совместного завтрака. Так что к встрече к Хуршидам я собиралась самостоятельно. Заранее зная, что там будет Аман, откинула идею с шикарными платьями. Сегодня выберу что-то попроще. Зачем провоцировать хищника? В моем случае даже двух, ведь реакция Макса непредсказуема. а в гневе он страшен похлеще нашего арабского друга. Лиссированная юбка Макси изумрудного цвета, белая блузка из плотного бенгалина, а в довершение ко всему еще и захватила пиджак, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Довольная своим видом, вышла к Максу, который уже ждал меня в гостиной. Он пристально осмотрел все меня, при этом не проронив ни слова. «Что-то не так?» — смутившись, пролепетала я. могу переодеться указала рукой на дверь спальни позади себя все хорошо улыбнулся макс моей покорности как это у тебя получается выглядеть соблазнительно даже в закрытой одежде выпалил он и осекся похоже рассердившись на самого себя за опрометчивую фразу я почувствовала как горят мои щеки и поспешила свернуть этот неловкий разговор где состоится встреча резко переключилась на нашу злободневную тему. Хм, точно не знаю», — хмыкнул Макс. «У меня есть только адрес». И, подумав немного, приблизился ко мне. «Если хочешь остаться, скажи». «Нет, все хорошо, правда», — мягко улыбнулась в ответ. «Просто поинтересовалась». Стравинский продолжал хмуро смотреть на меня, будто делая какой-то сложный выбор. Я решила помочь ему определиться и быстрым шагом направилась к дверям. На пороге обернулась и махнула головой в сторону выхода, с ободряющей улыбкой приглашая Макса последовать за мной. Сегодня Островинский был сам за рулем взятого на прокат Форда цвета мокрого асфальта. Он быстро вбил нужный нам адрес в навигатор и, дождавшись, пока машина перестроит маршрут, тронулся с места. Мелькающих за окном мест я, конечно же, не узнавала, поэтому расслабленно откинулась в кресле. Оставалось терпеливо дождаться, когда мы прибудем в пункт назначения. Время шло, а мы все не останавливались. Я вопросительно посмотрела на Макса и испугалась его напряженного вида. Он то и дело поглядывал на навигатор, недовольно хмыкая. В конце концов, грубо выругался себе под нос. «Что случилось?» Еле слышно спросила я. «Жилой район», — коротко бросил Стравинский, «как будто мне это о чем то говорит. Скорее всего, мы едем к Аману домой». Вот теперь и я заволновалась. все таки вести бой на территории врага — заранее провальная тактика». Черт! Если бы мог, отправил бы тебя обратно в отель», Раздраженно сжал руль до противного поскрипывания кожаной оплётки. «Чувствую, что тебе не следует здесь находиться». «Ты сгущаешь краски», — с показной уверенностью произнесла я, хотя на самом деле нервничала не меньше. Все нормально. Сам подумай. Хуршиду же нравится встречаться с потенциальными партнерами в домашней обстановке. Только к тебе он приезжал сам, а команду позвал еще и нас. Это добрый знак. Все пройдет отлично. Только успокойся». положила руку Максу на плечо, слегка помассировав напряженные мышцы, и почувствовала, как он расслабился. Автомобиль медленно въехал через гостеприимно распахнутые ворота на территорию шикарной виллы и припарковался. Навстречу к нам уже направлялся Аман Талиб с лицемерным оскалом на губах. «Добро пожаловать!» — поприветствовал по-английски, пожал руку Максу и протянул мне ладонь, которую я откровенно проигнорировала. «Никаких лишних прикосновений в Эмиратах». Вместо этого лишь натянуто улыбнулась Аману и сухо поздоровалась. Хищник недовольно спрятал зубы и, развернувшись, жестом пригласил нас в дом. Мельком осмотрела территорию. Бассейн, окруженный площадкой с лежаками, песчаные тропинки, с двух сторон обрамленные пальмами, вдали виднелась оранжерея. омрачали восточную сказку, вольеры с собаками и многочисленная охрана, которая прохаживалась вдоль границ высоченного забора. Следуя за оманом, мы преодолели мрачный коричневый холл и оказались в столовой, где суетилась прислуга. Большинство из них были симпатичные девушки славянской внешности. Талиб без лишних слов грозно зыркнул на них, и те бросились в рассыпную и мгновенно скрылись из вида, будто тараканы при включенном свете. Тут же мужчина изменился в лице и с напускным дружелюбием обратился к нам. «Шейх прибудет с минуты на минуту, а до тех пор я в вашем полном распоряжении». На этих словах он почему-то посмотрел на меня, приподнимая уголки своих губ в полуулыбке. Макс тут же накрыл своей обжигающей ладонью мою кисть, сплетая наши пальцы. С теплом и благодарностью взглянула на него, услышав неоднозначный хрип Амана. «Не стоит беспокоиться», — холодно произнес Стравинский, на чистом английском обращаясь к конкуренту. «Мы подождем, нам ничего не нужно». «Располагайтесь», — таким же морозным тоном ответил ему Аман. Но вдруг его глаза стали пламенными, а голос приторно-сладким. «Если леди что-то желает...» «Только скажите, и я к вашим услугам». Соловьем пропел хитрый араб, бросая косые взгляды на Макса. «Он же прощупывает слабые места». «У леди есть у кого попросить помощи», — со сталью рявкнул Стравинский. Но Аман лишь довольно ухмыльнулся и обласкал меня взглядом. «Я ему сейчас в морду дам», — по-русски выдохнул Макс, а я испуганно впилась острыми ноготками в его руку. «Спокойно!» – пролепетала одними губами. Наши переговоры не укрылись от внимания хозяина виллы. Талиб внимательно оглядел нас, сведя густые черные брови переносится. Потом вдруг спохватился и направился к застекленному шкафу, украшенному вычерными узорами, что находился в противоположной стороне этой королевской столовой. «Не горячись!» — попросила я Макса, когда Аман удалился на безопасное расстояние, повернувшись спиной, не имея возможности ни слышать нас, ни видеть. «Этот омар совсем обнаглел, раздевает тебя глазами!» — раздраженно прохрипел Стравинский, играя желваками. «Не руками же!» — невозмутимо пожала я плечами. «Однако мне ситуация тоже жутко не нравилась. Вот сря ты сейчас это сказала!» Чересчур громко рыкнул Макс, и Аман заинтересованно оглянулся. Дождавшись, пока араб вернется к своему занятию, чтобы он там не делал у буфета, я тихо, но твердо объяснила пылающему Стравинскому. «Он просто тебя провоцирует, и это лишь начало. Когда здесь будет хуршит, бой начнется нешуточный. Держи себя в руках». Все это выпалило на одном дыхании, чтобы успеть до того, как талиб приблизится к нам. Тот шел осторожно и плавно, будто зверь перед смертельным прыжком, а в руках нес два бокала с каким-то алкоголем. Кажется, я невольно закатила глаза, потому что лицо Амана как-то подозрительно засияло. Один стакан он вручил Максу, а свой слегка приподнял. Сделал маленький глоток, не сводя с нас прищуренных глаз, и через мгновение, извинившись, покинул столовую, чтобы встретить Хуршида. Я повернулась к Стравинскому, предупреждающе посмотрела на него. Не пей, ты же за рулем, проскрипела я, как старая пила. Все-таки жена из меня получится, что надо, в лучших традициях бородатых анекдотов. Однако сейчас было не до смеха. «Выветрится», — отмахнулся Макс. «Я пью, когда нервничаю», — перефразировал мои же слова, сказанные утром о еде. «Ох, зря он испытывает мое терпение». Со злостью следя, как Стравинский собирается опустошить бокал, я, сама от себя такого не ожидая, выхватываю из его рук алкоголь и залпом вливаю в себя. Хочу сказать этому несносному мужчине что-то обидное и колкое, но слова застревают в горле, которое будто охватывает огонь, пробираясь по гортане и обжигая легкие. Дыхание останавливается, из глаз брызгают слезы. Макс даже приоткрывает рот от удивления, потом взволнованно вглядывается в мое лицо и берет за плечи. Выдыхай, дьяволенок, настойчиво говорит, слегка встряхивая меня. Можно воды? Просит по-английски проходящую мимо девушку в униформе. Слушаюсь Стравинского, но от этого слез становится только больше. Шмыгаю носом и принимаю из рук подбежавшей девушки воду. С жадностью пью, наслаждаясь тем, как живительная влага охлаждает меня изнутри. Снова мы с Максом остаемся вдвоем, находясь напротив друг друга. Непозволительно близко. Глаза в глаза, дыхание к дыханию. «Настоящая жена!» — шепчет ласково, обхватив мое лицо ладонями и бережно стирая большими пальцами мокрые дорожки слез. Я цепляюсь за его запястья, но не спешу убирать их. Кажется, даже прижимаю сильнее, одурманенное теплом прикосновений. Только и могу, что смотреть на Макса глазами загнанной лани и порывисто дышать, тихонько всхлипывая от дурацкого виски, если это вообще было оно. Стравинский нежно улыбается и легко проводит своим носом по-моему, а потом, будто сквозь дымку, я вижу, как его губы приближаются к моим.